лямбда умноженное на косинус А и умноженное на косинус Б. Всё это разделить на единица минус косинус в квадрате лямбда умноженное на синус в квадрате А. Углаж это не та, видимо, высота, которая наблюдалась бы при взгляде из точки И в точку Х для рассматриваемого сооружения. Приходится вводить небольшие добавочные поправки на атмосферную рефракцию, параллакс и превышение видимого горизонта над астрономическим. Все эти факторы показаны на рисунке, на котором дано схематическое изображение диска солнца или луны, пересечённого линии видимого горизонта. Наблюдатель, находящийся в центре Земли, видел бы солнце в направлении S. Это соответствует точке S на рисунке. Верхний край диска находится выше на полудиаметр Q. Наблюдатель, находящийся на поверхности Земли, видит солнце в положении S1, причём P маленькая параллакс. И наконец, атмосферная рефракция так изгибает солнечный луч, что солнце как будто приподнимается на угол R. На рисунке верхний край солнечного диска показан на расстоянии D над видимой линией горизонта, которая в свою очередь находится на высоте H над астрономическим горизонтом. Таким образом, если рассматривается направление на первый проблеск солнца, ошибка, то есть угловое расстояние между верхним краем солнечного диска и линией видимого горизонта, выражается формулой D большое равно h q p маленькое r h с индексом s. Преломление r зависит от геометрической высоты h q p, и его средние величины по Бесселю приводятся в следующей таблице. Зависимость атмосферной рефракции от геометрической высоты. Геометрическая высота -0,58. Рефракция 0,58°. -0,46; 0,56. -0,34; 0,54. -0,23; 0,53. -0,11; 0,51. 0 +0,1 0,49 +0,13 0,47 +0,25 0,45 +0,36 0,44 +0,47 0,43 +0,59 0,41 плюс 1,15 0,35 плюс 1,70 0,30 плюс 2,24 0,26 плюс 2,76 0,24 Ввиду этой зависимости от высоты лучи, идущие от верхнего края солнечного диска преломляется слабее, чем идущий от нижнего его края, так что весь диск искажается и кажется эллиптическим. Однако в последней формуле учитывается эта различная рефракция, если табличная величина R берётся для соответствующего значения геометрической высоты. Полудиаметр и параллакс Солнца и Луны. Объект Солнце. Положение на видимом горизонте. Q -0,267 градуса. P 0,2 градуса. Солнце делится пополам. Q0, P0,2. Солнце, первый проблеск. Q+0,267 П 0,2 тысяч. Луна на видимом горизонте -0,259 тысяч. Это значение Q.